Часть шестая Неумирающие Из записных книжек демареньи Мариньи Де Мариньи, взорвался Кроу, как только оказался в доме, и за ним закрылась дверь Анри, до тебя докопались А? Докопались? Сонно отозвался я Ничего подобного, Титус Я просто устал, вот и все Однако, невзирая на странную сонливость Я все-таки не удержался от слабого любопытства. И что значит «докопались»? Кто? Проворно взяв меня за руку, Кроу меня наполовину повел, наполовину потащил к моему кабинету. Он ответил. Как кто? Роющая землю, конечно. Твое жилище не защищено настолько надежно, как мой блунхаус. Я мог это предвидеть. Оставить тебя с этими тварями на всю ночь. Даже мой дом защищен не полностью, далеко не полностью. Защищен? Мой слабый интерес к словам друга начал быстро таять. А когда я рухнул в мягкое кресло, мне уже было совершенно безразлично, ответят ли Кроу на мой вопрос. Честное слово, ты напрасно так тревожишься, старина. Еще ни разу в жизни до этого дня я не называл Титуса Кроу старина и, пожалуй, вряд ли назову так снова. Я почувствовал, как у меня слипаются веки. Я слышал собственный голос рассеянно, язык у меня начал заплетаться. «Слушай, я плохо спал, встал рано, я устал, ужасно устал». «Да-да, все правильно, ты поспи, Анри», — успокаивающим голосом произнес Кроу. «А я сам справлюсь, сделаю все необходимое». «Справишься?» — пролепетал я. «Сделаешь все необходимое?» Глядя на Кроу сквозь полуприкрытые веки, я увидел, что он уже начал. Но что же он делал? Широко раскрыв глаза и яростно сверкая ими, он встал в самой середине моего кабинета, воздев руки к потолку. Это была вполне обычная поза для колдуна. Однако на этот раз Титус не собирался призывать какие-то силы и что-то творить. Нет, наоборот, он словно бы пытался что-то удалить, присмирить, пусть хотя бы на время. Позднее я нашел те самые слоги, которые он тогда произносил на распев в заметках о некрономиконе. Я до сих пор не читал эту книгу ни в каком другом варианте, где они выглядят вот так. Я на кадишту ниглхри стелпсна ньотгтха. Кьярнак птлег тхетхор лебнуа сайгхак тхфтхт. Я хай кадишту эпролхур ээх ньотхаэх сугнг адх лихэ ор ре Закончив заклятие Вах-Вираджа, ибо эти безумные звукосочетания представляли собой именно это заклятие, Кроу вытащил из кармана маленький флакон с прозрачной жидкостью и щедро полил ею пол в кабинете. Продолжая разбрызгивать жидкость, он прошел в другие комнаты, пока не очистил таким образом весь мой дом. Я, конечно, понимал, что все действия моего друга нацелены на изгнание злых духов. Я бы не назвал этот экзорцизм бессмысленным или бесполезным. Мне сразу стало намного легче, и я понял, что Кроу прав. Я действительно попал под влияние Шут Демьеля, его собратьев или приспешников. Вернувшись в кабинет, Кроу увидел, что мне лучше, и он немного нервно, но довольно усмехнулся. Я, потрясенный до глубины души, но избавившийся от странной дремоты, принялся собирать книги и бумаги в большой чемодан. Мое затуманенное сознание словно бы вычистили пылесосом, и в нем не осталось никаких потусторонних мыслей, кроме мыслей о белой магии моего друга, или, вернее сказать, о науке старших богов. На сбор у меня ушло примерно полчаса. Я не забыл прихватить с собой любимую вещицу, довольно-таки старинный, затейливо украшенный пистолет некогда принадлежавший охотнику на ведьм, барону Канту. После чего я запер дом и прошел со своими чемоданами вместе с Титусом к его Мерседесу. Несколько мгновений спустя мы тронулись в путь. По пути до Хенри мы сделали три остановки. Во время первой мы отправили три торопливые телеграммы матушке Куорри, Макдональду и профессору Пизли, совершенно недвусмысленно предупредив их о том, чтобы они отправляли яйца по цепочке дальше Сразу же, как только их получат, не распаковывая посылку. Мы не постеснялись в выражениях, когда писали о ужасных опасностях, связанных с малейшим промедлением. Безусловно, все это было связано с гибелью Бентома. Пожалуй, здесь не помешало бы объяснение, и оно воспоследует. Второй раз мы остановились на ланч в Биконсфилде, где нашли симпатичный паб и уселись в маленьком солнечном садике, чтобы насладиться холодным пивом и сэндвичами с курятиной и наконец третья остановка была сделана в марлуу где мы наведались в неплохую библиотеку куда Кроу пришлось записаться чтобы ему выдали несколько книг по антропологии подобных тем какие мы уже везли с собой в половине четвертого пополудня мы уже находились на борту морехода моего четырехкомнатного плавучего дома отплыли от берега и устроились в комнатах там где я поставил лодку дом на якорь на приличном расстоянии от хенрии где темза довольно глуба Кроу, похоже, решил, что тут нам бояться особо нечего, что сюда вряд ли доберутся копатели. Мы довольно быстро обустроили свое временное жилище, разложили пожитки и смогли сесть и серьезно поговорить о неожиданном повороте событий. Наша поездка до Хенли, за исключением остановок, никакими особыми событиями не отличалась. Кроу терпеть не может, чтобы его отвлекали, когда он за рулем, так что я помалкивал и обдумывал новые вопросы, чтобы задать их другу потом. Теперь я мог понять и объяснить все, как и почему, в действиях моего друга у меня дома. Кроу рассказывал мне о старопечатном экземпляре Некрономикона, хранящемся в библиотеке Кестера в Салеме, штат Массачусетс. В этой книге есть абзац, который в заметках Ферри приведен не полностью, но Кроу его знает наизусть. Люди знают его как обитателя мрака, этого брата древних, называемого Ниоктха, эту тварь, которой быть не должно. Его можно призвать на поверхность земли, чтобы он вышел через определенные тайные пещеры и трещины, и колдуны видали его в Сирии и под черной башней в Ленге. Из грота Тханг в Тартаре он явился, чтобы посеять разор и ужас в покоях великого хана. Только с помощью креста с петлей, с помощью заклятия вахвираджа и эликсира Тиккоуна его можно загнать обратно в темные пещеры, где таится мерзость, в которой он обитает. Ну, применение заклятия вахвираджа в качестве защиты от неоктхи, это я мог понять. Но обороняться таким образом от копателей? Кроу объяснил, что заклятие в моем доме применил потому, что верил, что все земные божества из мифов Актулху родственны между собой либо физически, либо ментально. А следовательно, любое заклятие, действующее на одного из них, должно хотя бы отчасти влиять на других. И действительно... Оккультное лекарство возымело мгновенное действие на мой дом, не говоря уж о моем сознании, и избавило мое жилище и меня самого от влияния, которое через мои сновидения на меня оказывал Шут-демьель или его посланники. А влияние было куда более реальным, чем себе представлял Кроу. Между тем мой друг сказал мне, что произнесенное им заклятие не может действовать долго и постоянно. Разве что только против неоктхи, кем и чем бы ни была эта тварь. Однако Кроу так и не рассказал мне, какими более надежными заклинаниями он защитил Блоунхаус. Правда, я подозреваю, что речь идет о чем-то, что гораздо сильнее любых символов, оберегов, рун и заклинаний, о которых я когда-либо мог узнать. Следующие четыре дня в Хенли быстро миновали. В основном мы занимались тем, что обживались на мореходе и брали мозговым штурмом множество проблем. И если бы рядом с Кроу в эти дни не было меня... Если бы я не помогал другу словами утешения, он бы вполне мог начать винить себя в гибели Бентома. Я указал другу на то, что советы он дал Бентому вполне профессиональные, хотя на то время, когда он отправлял северянину письмо, наши познания о копателях были еще менее глубокими, чем теперь. На самом деле, оглядываясь назад, теперь я поражаюсь тому, сколько времени понадобилось подземным жителям, хтанийцам, как их теперь все чаще именовал Кроу, чтобы разыскать Бентома и расправиться с ним. Харден находится не так далеко от Элстона. Однако Кроун настаивал на том, что между этими двумя населенными пунктами можно провести прямую параллель. А он это упустил, и это, на его взгляд, граничило с преступным легкомыслием. Ясное дело, он говорил и об исчезновении Пола Уэнди Теперь он не сомневался в том, что в этом виноваты прокопавшиеся к дому археолога копатели – хтаниц. Они же погубили дядю Пола, когда узнали о том, что он изничтожил их драгоценных отпрысков горящей сигар Теперь было слишком очевидно, как опасно привлекать к себе внимание взрослых хатанийцев, держа при себе их яйца. Одного того, что яйца какое-то время пробыли рядом с тобой, хватало для того, чтобы стать целью для мистикопателей. И этим, естественно, объяснялась та спешка, с которой Кроу стремился покинуть Блонхаус и вывести меня из Лондона кроме того одна то и дело ускользающая мысль мерцала в моем сознании в тот вечер до того как хтаницы впервые вторглись в мой разум если кого то и можно было винить я был повинен не меньше кроу тот простой факт что яйца никогда не принадлежали полу Уэнди Смиту, не остановил хтанцев и они его так же сделали объектом своей мести. мы с ккроу должны были раньше или позже обратить на это внимание но даже в моем плавучем доме на темзе который Кроу поначалу объявил безопасным, мой просвещенный друг в последние дни начал нервничать все сильнее. Наше длительное безбедное существование представлялось ему сомнительным. Хтанийцы могли разыскать нас через сновидения. Так полагал Кроу. В этом, как и во многом другом, он оказался совершенно прав. Из-за того, что нас могли обнаружить, мы довольно быстро решили, что важнее всего Поскорее подыскать подходящие и действенные контрзаклинания, Кроу о них говорил как об орудиях, а я предпочитал считать их инструментами магии, против атаки копателей. В конце концов, мы не могли оставаться в плавучем доме бесконечно. На самом деле, время от времени по вечерам мы расслаблялись в баре или пабе где-нибудь в нескольких сотнях ярдах от берега, откуда было довольно долго добираться до морехода даже посредством спринтерского бега. Я большую часть времени уделял совершенствованию своих познаний о пентаграмме, пятиугольной звезде власти, которую придумали старшие боги, когда им нужно было взять в плен силы зла. Мне кажется, не стоит удивляться тому, что вокруг пентаграммы так много шума в наши дни, в так называемых каббалистических трудах, издаваемых чудовищными тиражами и наводняющими полки современных книжных магазинов. Почти наверняка в этих низкопробных работах Многое списано из великих запретных книг. Но мало этого, немало упоминаний о пентаграмме я нашел в современных стихах, художественной прозе и даже в живописи. Стоит признать, что большая часть этих ссылок и туманных намеков обычно производится людьми, которых неудержимо тянет к загадочному и страшному. мистике магам. И чаще всего эти люди наделены богатым воображением и парадоксально потусторонней интуицией. Как бы то ни было, тема пентаграммы в те или иные времена захватывала воображение необычайно большого числа людей искусства. Герхард Шрах, вестфальский философ, сказал, то, что такая идеальная фигура может может быть изображена всего пятью прямыми линиями, пять треугольников, соединенные в основаниях, где они образуют пятиугольник, идеально правильный, она могущественна и чарующа. Именно Шрах в своей работе «Древние и современные мыслители» раскрыл для меня обычай хеттов подносить к лицу недруга или злодея руку с расставленными пятью пальцами и произносить при этом «Звезда на тебе темный», и это считалось защитой от злобных намерений любого человека. Помимо Шраха и многих других современных писателей и философов, было еще несколько художников, в работах которых время от времени возникал мотив звезды. Следует отметить Чандлера Дэвиса и многие из его рисунков для журнала «Гротеск», пока этот журнал не перестали выпускать. В особенности мне запомнился большой, на полный разворот, черно-белый рисунок «Звезды и лица», столь странно волнующий и пугающий, что эта работа сама по себе теперь стала коллекционным предметом. Уильям Блейк, художник, поэт и мистик, также не обошел эту тему стороной и потрясающе использовал в своем портрете блахи Там главный кошмар взят в плен пятиконечными звездами. Я, конечно, понимал, что с этим можно спорить, но, вспоминая звезды Блейка, я находил в них большое сходство со звездными камнями древнего Мнара, какими я их себе представлял. С другой стороны, в книге мрачных страшных стихов Эдмунда Пикмана Дерби «Азотот и прочий ужас содержится одно откровенное упоминание о пятиконечной звезде как об оружии против величайших богов. Каких бы богов так не назвал автор. Я нашел так много подобных работ, что вскоре заинтересовался поставленной передо мной задачей гораздо сильнее, чем требовалось для дела. Вечером четвертого дня нашего пребывания в плавучем доме, когда я делал заметки такого сорта и пытался их как-то упорядочить, Титус Кроу заснул. Он тяжело трудился весь день напролет. Это была не физическая работа, а напряженная умственная концентрация. Вот он и задремал, уронив голову на открытую книгу «Хтаат Аквадинга». Я заметил это и улыбнулся. Я порадовался тому, что мой друг сможет хоть немного отдохнуть. И сам я тоже устал. и слаб и физически, и умственно. А Кроу всем этим занимался дольше меня. Вскоре после полуночи я тоже начал клевать носом и, видимо, задремал, потому что очнулся от крика. Кричал Кроу. Я сразу очнулся от жуткого сна, На счастье, я его забыл. И увидел, что мой друг спит, но мучается во сне. Ему явно привиделось что-то страшное. Он сидел за небольшим столиком на стуле, а его голова лежала на руках, сложенных поверх раскрытого томахта Атаквадинген. Все его тело дергалось и сотрясалось в спазмах, и он что-то выкрикивал на невнятном оккультном жаргоне. Я вскочил со стула и бросился к нему. «А? Что?» выдохнул Кроу, когда я принялся трясти его за плечи. «Смотри, до Мориньи! Они здесь!» Он вскочил, весь дрожа. Его лицо блестело от холодного пота. «Они... они... здесь?» Он опустился на стул, продолжая трястись, и налил себе стакан бренди. «Боже мой, какой жуткий сон, Анри!» «На этот раз они действительно добрались до меня и, похоже, опустошили мои мозги. Теперь они наверняка будут знать, где мы находимся». «Хтаницы?» «Это были они?» – еле дыша спросил я. О да, никаких сомнений. Они явились без предупреждения и не пытались скрывать, кто они такие. Мне показалось, что они пытались мне что-то сказать. Пробовали со мной... поторговаться, что ли? Ха-ха, с таким же успехом можно было бы договариваться с чертями в аду. Однако в тех ментальных посланиях, которые я получал, звучали и нотки отчаяния. Но будь я проклят, если понял, что их так пугает. У меня просто возникло такое чувство, что мы не одни в нашем деле. Кажется, к линии фронта спешит подкрепление. Что-то поразительное. Я тебя не понимаю, Титус, сказал я, покачав головой. Ты говоришь не очень понятно, дружище. Тогда будет лучше, если я перескажу тебе свой сон, Анри, а потом посмотрим, как ты его растолкуешь. Устал его и говорил Кроу. Главное вот что. Не было никаких картинок, никаких зрительных галлюцинаций. О чем, конечно, можно и поспорить, задав себе вопрос о том, что собой представляют сновидения. Но нет, это были просто впечатления. Я плыл в какой-то серости, в бесцветной субстанции бессознательного, если хочешь. А эти впечатления двигались и двигались ко мне. Я понимал, что это хтаницы. Их мысли... Их ментальные послания настолько чужие, и народные Но я не мог в своем сознании убрать их, отключиться от них. Они велели мне перестать вмешиваться, не будить, так сказать, спящую собаку. Что ты скажешь об этом? Не дав мне ответить, даже если бы у меня был ответ, Кроу торопливо продолжал. Потом, после этих посланий, начались страшные впечатления. Безымянный ужас перед чем-то тайным, туманным скрытым, какой-то ужасной возможностью, к которой я был каким-то образом причастен. Точно не знаю, но мне кажется, что им хотелось, чтобы я разгадал эти впечатления. По всей видимости, чувствительность моей психики более велика, чем на то рассчитывали эти кошмары, и это нам на пользу. Но в целом, даже не знаю, как сказать, они будто бы пытались «подкупить меня». Что-то типа «Спасайся, пока можешь, Титус Кроу, и мы тебя не тронем». «Наших яиц у тебя больше нет, поэтому мы готовы потерять интерес к тебе, если ты не станешь трогать нас и не будешь совать нос куда не надо». «Если так, то мы на верном пути, Титус», — вмешался я. «Мы заставили их понервничать». Кроу посмотрел на меня. Он успел немного овладеть собой, и его губы тронула медленная улыбка. «Да, выглядит все в точности так, де Мариньи. Но как бы мне, черт побери, хотелось понять, чего они так боятся. И все же, как ты верно подметил, мы похожи на правильном пути. Хотя бы это осознавать приятно. Но очень хотелось бы узнать, какое место в нынешнем раскладе событий занимают Пизли и все остальные. «В чем дело, Титус?» – спросил я, перестав понимать друга. «Прости, Андрей. Ясное дело, ты меня не понимаешь». Торопливо извинился Кроу. «Дело в том...» что в этих моих впечатлениях были упоминания. И не проси меня уточнять, о Пизли и еще кое о ком, типа Бернарда Джордана, шкипера одной из плавучих буровых платформ. Я тебе про него рассказывал. Судя по тем газетным вырезкам, которые оказались в моем распоряжении, он просто счастливчик. Только один и уцелел, когда его буровая платформа под названием «Русалка» отправилась на дно неподалеку от мыса Хантербихед. Упоминались и другие люди, о которых я прежде ничего не слышал. «Хмм...» – задумчиво протянул Кроу. «Вот кто такой, скажи на милость, Дэвид винтерс «Между тем у меня сложилось чувство, будто хтаницы боятся этих людей сильнее, чем меня. То есть, меня как бы предупредили, чтобы я держался от этих людей подальше. Довольно удивительно, честно говоря. В конце концов, с профессором Пизли я ни разу не встречался лично. А где искать этого Джордана...» Даже вообразить не могу. Что же до Дэвида Уинтерса? Ты кричал, Титус. Сказал я ему, положив руку на его плечо. Ты выкрикивал какие-то слова, совершенно для меня непонятные. Ну так к чему все это было? Ага, видимо, я выкрикивал свой отказ, Анри. Ясное дело, я отверг их ультиматум. Я пытался выговорить заклинания против них. В частности, заклинания Вахвираджа, чтобы выгнать их из моего сознания. Но ничего не вышло. Когда хтаницев несколько, они слишком сильны для таких простых орудий. Они легко с ними справляются. Ультиматум? Переспросил я. Прозвучали угрозы? Да, и притом ужасные угрозы. Угрюм отозвался Кру. Они мне сказали, что покажут мне свое могущество тем или иным способом, и вот ты меня разбудил. Как бы то ни было, они от меня еще не избавились, ни в коем случае. Но боюсь, нам придется отсюда уйти. Еще три-четыре дня максимум мы можем позволить себе задержаться тут, но потом придется переехать. Да, кивнул я. Но, честно говоря, сегодня я даже под прицелом пистолета отсюда не тронусь. Сил нет. На ногах не держусь. Давай немного поспим, если они нам дадут поспать, а завтра с утра составим новый план. Что касается меня, то я хорошо заснул и крепко спал, поскольку действительно от усталости с ног валился. Но за Титуса Кроу не ручаюсь. Сквозь сон я слышал его голос, негромкое бормотание. А потом, как мне показалось, прошло немало времени, и я расслышал эхо заклятия Вахвераджа и еще кое-какие древние заклинания в глубинах своего подсознания. Как ни странно, к полудню следующего дня мы довольно ясно соображали. Казалось, что узнав о том, что хтаницы чего-то в нас опасаются, мы словно бы на время отбросили черную пелену странного ужаса, нервного напряжения и усталости ума. Всего того, что насковывало сковывало. Нетрудно было догадаться, почему собратья Шубдемьеля по ночным кошмарам так долго разыскивали наше убежище. До прошлой ночи Кру ежевечерне зачитывал заклинания в Ахвирадже и окроплял все помещения плавучего дома эликсиром Тикоуна, а потом эликсир у него закончился. По всей видимости, эта жидкость представлявшая собой некое странное и мощное зелье, позднее мне предстояло узнать, что именно собой представляет этот эликсир. Успешно противостояло проникновению хтанийцев в сновидения и их поисковой разведке. И как только в нашей обороне образовалась эта брешь, копатели сразу сумели разыскать наше подсознание и, соответственно, понять, где мы находимся. Позже станет ясно, почему, узнав о том, что хтанийцы нас обнаружили, Мы не впали в панику, и почему сновидение Акроу, вместо того, чтобы вынудить нас собрать пожитки и дать дёру, помогло нам успокоиться, хотя вначале сильно шокировало. В общем, мы рассудили так. Если бы роющие землю действительно намеревались совершить нападение, им бы пришлось, так или иначе, преодолеть воду реки. И в любом случае они вряд ли бы стали что-то предпринимать при свете дня. Очевидная хитрость могла бы заключаться в том, что хтаницы выманили бы нас с бортом морехода вечером, после того, как стемнеет. Но мы бы на такое не поддались. Против такого развития событий у нас были приняты меры предосторожности. Каждый вечер, как только начинало темнеть, до тех пор, пока мы не ушли из плавучего дома насовсем, мы просто запирали дверь, ведущую в наши совмещенные каюты спальни, изнутри на крепкий замок. И ключ забирал себе Кроу поскольку я, похоже, оказался более чувствительным к ментальным посланиям хтаницев. Теперь мне кажется удивительно, как мы оба ухитрились не увидеть очевидную параллель. А увидели бы, так вспомнили бы, что пола энди Смита копатели сцапали средь бела дня, или уж в крайнем случае в сумерках. Как бы то ни было, наша тактика, какой бы ошибочной она ни была, означала, что от вечерних походов в бар «Старая мельница» придется отказаться. Нет-нет, мне бы не хотелось, чтобы у вас создалось впечатление, что мы с Кроу алкоголики, хотя у нас были весьма основательные причины спицы. Но Кроу любил выпить бренди по вечерам, да и сам я не против слегка промочить горло. Провизией мы запаслись на пару недель, но решили, что неплохо бы пополнить наш погребок. Имея это в виду, мы решили пообедать в старой мельнице, где можно было купить пару бутылок бренди. Время мы выбрали идеально. Как только мы уселись за столик в курительной комнате, к нам подошел бывший гвардеец, а ныне хозяин гостиницы и бар. Мы, конечно, встречались с ним раньше, но теперь он представился, как полагается, а Кроу познакомил его со мной и представился сам. Ага, так вы, мистер Кроу, что ж, вы уберегли меня от прогулки до плавучего домика. О, заинтересовался Кроу, значит, вы хотели со мной повидаться? Садитесь, мистер Селбик. «Выпейте с нами?» Хозяин здоровяк поблагодарил нас, сходил к стойке и налил себе полпинты из бутылки, вернулся к нам со стаканом и сел. «Да», — сказал он. «Вам сюда звонили сегодня утром. Правда, кто-то сильно волновался и было ужасно плохо слышно. Кто-то хотел удостовериться, что вы здесь. Сказал, что вы будете в плавучем доме под названием «Мореход». «Я сказал, что имен ваших толком не знают, На что поблизости остановились двое джентльменов в плавучем домике «А он сказал, кто он такой?» Спросил я, озадаченный мыслью о том, кто может знать о месте нашего пребывания Я заметил, что мой друг также в растерянности «Да, сэр», — ответил мне хозяин Я его имя записал на клочке бумаги «Сейчас», — он сунул руку в карман жилета «Вот, сказал, что навестит вас сегодня вечерком, если вы все еще тут» Разговор был не очень, потому как слышно было неважно, но я понял, что он звонит из автомата где-то неподалеку. Что-то не так, сэр? Титус взял бумажку и прочел имя звонившего. Его усталое лицо мертвенно побледнело. Трясущимися руками он передал бумажку мне. Я взял обрывок листа и расправил на столике. Я сделал глоток бренди и поперхнулся. До меня наконец дошел смысл того, что там было написано а написано там было как и сказал сэлби только имя Эмери уэнди смит роющая землю часть 7 творение темных сил из записных книжек демарии до позднего вечера до половины одиннадцатого сначала на палубе, потом в каюте, мы с Кроу пугливым шепотом переговаривались о фантастических перспективах, открывающихся из-за получения таинственной записки. Для нас ничего не меняло даже то, что весь день с прекрасного июньского неба жарко светило солнце, и то, что вверх и вниз по реке с веселым урчанием проносились десятки небольших моторных лодочек, а по зеленым берегам гуляли влюбленные и махали нам, стоявшим на якоре, руками. Тепло солнца не согревало нас. Кровь стыла у нас в жилах от осознания того, какой кошмар обитает глубоко под землей, под прекрасной зеленью Англии. И хотя влюбленные громко смеялись, хотя заливались стрелями птицы, мы говорили шепотом. Потому что Кроу был на все 100 уверен в том, что на самом деле сэр Эмири мертв. А происходящее всего-навсего очередной ход со стороны хтанейцев. Если бы в игре наметился кто-то третий, то есть некто, кому так же, как Кроу и мне, было известно о жутких деяниях копателей, если так, тогда вину за последнее событие можно было бы свалить на этого человека. Но на кого? В любом случае, телефонный звонок стал для нас неприятной и мрачной шуткой. И, конечно, Кроу был совершенно прав в своих рассуждениях. Должен был быть прав. Неизвестный звонивший никак не мог быть сэром Эмири Уэнди Смитом. Стоило мне только разумно порассуждать о случившемся, и я сразу понял, что это невозможно. Ведь сэр Эмири уже в 1937 году был немолод. А теперь? Теперь ему было бы около 100 лет. Мало кому удается прожить так долго, но еще меньше, кому удается жить и где-то скрываться треть столетия по неведомой причине. Нет. Я, так же, как и Титус Кроу, был уверен в том, что это был очередной трюк со стороны хтанийцев. Как они умудрились это сделать? Другой вопрос. Кроу угадал, правда совсем недолго, не выдумка ли это его соседа, доктора богословия, обитавшего всего в сотне ярдов от Блоунхауса? Мысль такая возникла потому, что Кроу, на всякий случай, оставил соседу перед отъездом из дома адрес, на который нам следовало писать. Кроме того, Он попросил этого джентльмена принимать переведенные на его номер телефонные звонки, и сосед согласился. При этом Кроу попросил богослова говорить о нашем местонахождении только с самым проверенным людям. По-видимому, сосед оказывал ему подобные услуги прежде. Но на этот раз даже посвященный в дела Кроу ученый сосед не знал о том, почему Кроу так торопится в Хендли. А уж про сэра Эмери Уэнди Смита богослов почти наверняка даже не слышал. На самом деле о том, что мы находимся в Хенли, не знал никто. Кроме, как показала прошедшая ночь, самих копателей. Но все-таки, чего охтаницы надеялись добиться столь откровенным ходом? Этот вопрос я не мог не задать другу, и вот что он мне ответил. Знаешь, Андрей, я думаю, что нам лучше для начала ответить на вопрос «как», а уж потом переходить к «почему» и «зачем». Когда только есть возможность, я предпочитаю увидеть картину целиком. Я поразмыслил немного, и мне кажется, что наш призрачный переговорщик, возможно, некий человек, находящийся под влиянием хтаницев. Думаю, у них имеются подобные помощники, и в будущем нам было бы неплохо выяснить это поточнее. Мы с тобой рассуждали, рисуя ужасы и близкую ужасную гибель в щупальцах чудовищных подземных тварей, но столь же легко мы можем погибнуть от огнестрельных ранений. Так вот, учтя это все, мы можем задать себе вопрос. Почему хтаницы пошли на такой прозрачный шаг? Думаю, я знаю ответ. Редкий случай. Я догадался о выводах, которые сделал мой друг. Думаю, я знаю, к чему ты клонишь. Да? Да. В последние несколько дней мы оба решили, что находиться в плавучем домике нам с тобой безопасно. Хотя у тебя были на этот счет сомнения. А теперь давай представим, что они тоже так думают. Что они не могут причинить нам вред физически, пока мы здесь. — Ну так самое простое — попытаться выманить нас отсюда, напугать так, чтобы мы ушли из плавучего дома и оказались на суше. — Верно, — ответил Кроу. — И этот невероятный телефонный звонок служит для нас новым подтверждением всего того, о чем я узнал в ультимативном сне прошлой ночью. Продолжай, Демориньи. — Ну так в этом-то и дело, — воскликнул я. — Больше и говорить не о чем. Если действовать согласно твоему сну и этому звонку... Который, как мы понимаем, связан с хтаницами То мы и получили предупреждение Нам хотели дать понять, что находиться здесь небезопасно И что лучше всего нам Убраться отсюда к чертям? Да Так что же ты предлагаешь? Не трогаться с места Ага Кивнул Кроу Вот именно так мы и поступим Я все более и более убеждаюсь в том, что именно здесь мы в безопасности Как ты и сказал, этим вызвана вторая попытка хтаницев увести нас от реки. А если так, то для нас это чертовски веская причина оставаться на месте. Так что мы останемся здесь, хотя бы еще на какое-то время. В нашем распоряжении как минимум два орудия борьбы с тварями. Река и заклятие Вахвираджа. Он задумчиво сдвинул брови. И скоро у нас появится свежий запас эликсира теколана, между прочим, если преподобный Таунли сдержит свое обещание. Таунли — это тот самый сосед, о котором я тебе говорил. Он обещал прислать мне эликсир, а он меня еще ни разу не подводил. «Преподобный Таунли?» — переспросил я. «Эликсир Тикона?» Ответ аккуратно нашел место в уголке моего сознания. «Ты хочешь сказать, что эликсир — это...» «Да, конечно!» — ответил Кроу, кивнув и немного удивленно посмотрев на меня. «Разве я раньше об этом не упоминал?» Он бросил мне пустую склянку содержимое которой принесло нам столько пользы. «О да! Святая вода, что же еще? Нам уже известно, как шуд терпеть не может воду, поэтому вода, которая вдобавок освящена, о, она имеет великую силу в борьбе с любыми ужасами, кроме хтаницев. Поверь мне. А как насчет египетского креста с кольцом?» – спросил я, вспомнив о трех средствах борьбы с неоктхой, перечисленные в Некрономиконе. Неужели у Ансата и вправду есть такое же могущество? Я думаю, да, до некоторой степени. Я хотел сказать тебе об этом раньше, вчера вечером, когда ты разрабатывал тему камней со звездами. Что получится, андрей если нарушить целостность кольца на верхушке египетского креста? Я представил этот образ в уме и щелкнул пальцем О! Получится знак с пяти конечностями Грубое воспроизведение знака старших богов. Пленяющая звезда из цикла мифов Актолху. Именно так. Снабженный наверху петлей древнеегипетский крест Тау также был символом власти и одновременно символом плодородия. Это был так называемый Анг, Анри. Само это слово означает душа или жизнь, защита жизни и души. О да, я действительно склонен верить в то, что крест Ансата наделен особой силой. Кроу устало улыбнулся. Но если судить по твоему вопросу, твоя наблюдательность тебя отчасти покинула. «Да? Ты-то о чем?» – спросила я подозрительно и немного обиженно. «О, но если ты приглядишься повнимательнее, ты все увидишь». В самый первый день, как только мы сюда перебрались, я прикрепил над дверью маленький серебряный крестик консата. На миг, несмотря на наше положение и серьезность разговора, я решил, что Кроун надо мной подшучивает. Я же ничего подобного не заметил. Я быстро встал, прошагал к двери каюты и приоткрыл ее, чтобы хорошенько ее рассмотреть в свете горевших на палубе фонарей. И, конечно, крест с кольцом на верхушке висел там, на двери под верхним косяком. Только я повернулся, чтобы вернуться в каюту, как почувствовал неприятный запах. В буквальном смысле он ударил в ноздри. Не просто запах, а отвратительная вонь исходила откуда-то позади меня с темного, хоть выколи глаз, берега реки. Послышались шаги. Видимо, Кроу тоже почувствовал мерзкий запах, И, может быть, и тихие шаги на берегу услыхал. И я заметил друга краем глаза, когда он скочил на ноги. Лицо Кроу в ярком свете фонарей показалось мне особенно бледным. Я стал вглядываться в полночную тьму. И я присел на корточке на пороге, вытрыщив глаза от страха, и стал еще более пристально смотреть на тени около нашего трапа с порочными. Там что-то двигалось. Какой-то силуэт. Прозвучал негромкий сдавленный кашель, и следом утробный голос, мало похожий на человеческий. а, -а, -а я вижу, вы меня не...» <звук> <звук> «Ждете, друг мой!» «Так вы получили мое послание?» Я отшатнулся. Зловонная фигура, отбрасывающая странные тени, показалась на трапе. «Прошу вас, выключите свет, сэр!» произнес давленный голос. «И ради бога!» <звук> «Не бойтесь меня!» «Все объяснится!» «Кто?» — выдохнул я еле слышно. «Что?» «Сэр эмери Уэнди Смит. Или, по крайней мере, его разум. К вашим услугам, сэр. А вы будете... Титус Кроу. Или вы...» Анри Лоран де Мариньи. Странная тень в форме фигуры человека шагнула вперед, и я попятился еще дальше назад. И тут рука Кроу отбросила меня внутрь каюты, и он занял мое место на пороге. В руке он сжимал мой пистолет, некогда принадлежавший барону Канту. «Не с места!» – прокричал Кроу Хрипло срывающимся голосом к черному силуэту, успевшему добраться до середины трапа. «Вы не можете быть Уэнди Смитом! Он мертв!» «Мое тело, сэр! То тело, которое некогда было моим, оно мертвое, да! Но мой разум жив! Он будет жив еще некоторое время!» «Я чувствую, что вы Титус Кроу. А теперь, пожалуйста, погасите свет на палубе Ик. и лампу в каюте, и позвольте мне поговорить с вами». «Этот пистолет?» — ответил Кроу дрожащим от ужаса голосом. «Стреляет серебряными пулями. Не знаю, кто ты такой, но думаю, я смогу тебя уничтожить». «Уважаемый...» Ик. «Сэр, я молился о том, чтобы меня уничтожить». Фигура сделала еще один робкий шаг вперед Но прежде чем вы Попытаетесь оказать мне столь милосердную услугу Хотя бы позвольте мне сказать вам то, что меня послали сказать Дайте мне передать их предупреждение В любом случае Ни ваши пули, ни даже ваши эликсиры и крест ансата двери И заклятия не смогут обездвижить это тело «Это то самое вещество, из которого скроен сам Ктулху, или нечто очень близкое к тому!» «И...» Сдавленный, срывающийся голос зазвучал более внятно. Говоривший был близок к жуткой истерике. «Ради бога, вы позволите мне передать вам послание, которое меня заставили передать?» «Кроу!» — нервно произнес я и положил трясующуюся руку на плечо друга. «Что это такое? Что это за чертовщина?» Вместо того, чтобы мне ответить, Кроу высунулся за дверь и прикрутил фитиль фонаря, который мы с ним повесили в начале трапа. «Титус!» — выкликнул я, почти окаменев от страха. «Заклинаю тебя всем святым! Ты хочешь погубить нас обоих?» «Ни капельки, Анри!» — прошептал Кроу хрипло и нервно. «Но я хочу послушать, что скажет этот... этот тварь!» «Сделай то, о чем тебя просят!» — выключил Амбу. «Что?» Я попятился подальше от силуэта сотканного из мрачных теней. Еще немного, и я бы поверил, что напряжение последних дней свело моего друга с ума. Пожалуйста. Вновь послышался утробный голос издававшего зловоние существа, стоявшего на трапе. Обладатель голоса вновь сделал неровный шаг вперед. Пожалуйста, времени очень мало. Они не позволят этому телу продержаться слишком долго. Тут Кроу повернулся, оттолкнул меня и поспешил к керосиновой лампе, чтобы прикрутить фитиль. Сделав это, он поставил около порога стул и отошел назад. Темный силуэт заслонил звезды на ночном небе. Пошатнувшись, он наполовину сел, наполовину упал на стул. Послышалось отчетливое хлюпань Контуру силуэта заколебались, и он растекся по стулу. Я успел отскочить к дальней переборке. Кроу уселся на небольшой столик и прочно поставил ступни на пол. В тусклом мерцающем свете фонаря на палубе мой друг смотрелся очень храбро, но мне больше хотелось верить в то, что он принял такую позу из-за того, что просто больше не может держаться на ногах. Не самая плохая идея. Я резко опустился на невысокую скамью. «Вот», – прошептал мой друг, – «возьми пистолет, если ты так сильно психуешь, но в его не пускай» только при крайней необходимости. С этими словами он бросил мне пистолет Канта. «Пожалуйста, послушайте!» Икающая чернота, сидевшая на стуле, заговорила вновь. Вонь распространялась по каюте порывами теплого ветерка, залетавшего в открытую дверь. «Меня послали они. Подземные ужасы, чтобы я доставил послание. <как> чтобы вы увидели, каков ад! Они послали меня, чтобы... «Ты имеешь в виду шут Дэмьеля?» — решил уточнить кров На этот раз его голос прозвучал чуточку увереннее. «Именно так!» — тивнул черный ужас. «По крайней мере, его братья и дети!» «Но что такое ты?» — вырвалось у меня. «Ты же не... человек!» «Я был человеком!» Силуэт, сидевший на стуле, словно бы всхлипнул, его бесформенные очертания шевельнулись в полумраке. Я был сэром Эмири Уэнди Смитом. Теперь же я только его разум, сознание, мозг. Но вы должны меня выслушать. Только их могущество сохраняет меня. Но даже они не в состоянии долго поддерживать жизнь в этой форме. Продолжай. Негромко произнес Кроу. Я с изумлением услышал в его голосе странное сострадание. Если так, то вот каково их послание. Я их вестник и свидетельствую об истинности того, что они должны сказать. Слушайте же. Если вы по доброй воле отступитесь, они вас не тронут. Они больше не станут вас тревожить. Не в сновидениях, не когда вы бодрствуете. Они снимут все заклятия с вашего сознания. Если же вы будете упорствовать... Тогда они заберут вас и сделают с вами то, что сделали со мной. «И что же это было?» – спросил я затравлен. Я все еще дрожал от страха, глядя на черное говорящее пятно. Пока звучал голос Уэнди Смита, я позволил себе роскошь одновременной сосредоточенности на разных темах. Я впитывал все, о чем он говорил, но при этом столь же ясно размышлял о другом. Теперь мне пришлось напрячься, чтобы лучше рассмотреть черный силуэт, сидевший на стуле. Все выглядело так, словно наш гость был одет в просторный черный плащ с высоким воротом. И на голове у него тоже что-то было нахлобучено. Возможно, этим и объяснялось странное приглушенное звучание его голоса. Однако я не заметил белого пятна, хоть сколько-нибудь напоминавшего лицо, поверх аморфного тела. Мое сознание, успевшее свободно побродить в иных сферах, теперь было на грани срыва. Мне припомнились безумные высказывания Абдула Аль-Хазреда в «Некрономиконе», в изложении Иохимофери. Из разложения возникает жуткая жизнь, и тусклые копатели земли своими стараниями лепят ее и чудовищно раздувают, дабы обитать в ней. Я торопливо овладел своим блуждающим сознанием. Существо, сидевшее на стуле и некогда бывшее человеком, начало отвечать на мой вопрос. Оно рассказывало о том, что с ним происходило с того момента, когда хтаницы захватили его, Что они с ним творили, и что они сделают со мной и Кроу, если мы откажемся выполнить их приказ? Они... Они... Снова заклокотал сдавленный голос. Они, они... разруш Они разрушили мое тело, но сохранили живым мое сознание. Они поместили мое сознание в живую оболочку, изготовленную ими. Бесформенную массу слизи, однако снабженную венами и капиллярами и чем-то наподобие сердца. Всем тем, что нужно для поддержания жизни человеческого разума. Не спрашивайте меня, как они это сделали. Но у них есть многовековой опыт. «Продолжай», — поторопил Кроун нашего странного гостя, внутри которого обитало сознание Уинди Смит. «А зачем они стали поддерживать жизнь твоего разума?» «Чтобы они могли...» его доить высасывать все познания я был известен как человек ученый просвещенный господа я имел знания о многом и этих знаний они желали и для них мои знания были доступны и мне было нужды внедряться в сновидение чтобы получить желаемое знание вмешался я чувствую себя чуть более уверенным Какие знания? Что они хотели узнать? Координаты мест, координаты рудников, копий, в особенности бездействующих, заброшенных. Вроде тех, какие есть в Хардене и Гритами. Еще их интересовали проекты, связанные с бурением почвы. Вроде тех, что были начаты на пустошах в Йоркшире и в Северном море, где были начаты поиски газа и нефти подробности о населении крупных и малых городов и научный прогресс в области атомной энергии и в области атомной энергии вмешался Кроу при чем тут атомная энергия? и еще кстати, разработки в хардане закрылись только после вашего исчезновения и в ваше время нефть в Северном море не добывали и никакого проекта по началу добычи газа на пустошах в Йоркшире не существовало «Вы лжете?» «Нет. Я упоминаю об этих моментах, потому что они являются современными отражениями тех подробностей, которые их интересовали в то время. О современных разработках я узнал из их сознания. Они постоянно поддерживают контакт. Даже прямо сейчас». «А как насчет атомной энергетики?» не отступался круг Похоже, пока что ответ Уэнди Смита на первую часть вопроса его удовлетворил. На это у меня нет ответа. Я только знаю, знаю, что их интересует, а не почему. За годы они вытащили все из моего сознания. Все, что мне известно, все. Теперь у меня нет ничего. Их интересует. И это конец, слава богу. Страшное темное пятно, сидевшее на стуле, умолкло И раскачивалось из стороны в сторону сильнее «А теперь мне пора!» «Пора? Ну куда?» Пробормотал я «Обратно к ним?» «Нет, <связывая> не к ним!» «Все это <связывая> кончено!» «Я это чувствую!» «И они гневаются!» «Я сказал слишком много!» «Еще несколько минут, и я буду... ...свободен!» Ужасный черный силуэт медленно поднялся на ноги, сильно накренился в бок, оступился и еле сумел сохранить равновесие. Титус Кроу испуганно встал со стула. «Погодите, вы можете нам помочь. Вы должны знать, чего они боятся. Нам нужно об этом узнать. Нам нужно оружие против них». «Нет времени». Они перестали управлять этим телом. Протоплазма распадается. Простите, Кроу. Простите. Черное существо начало морщиться, сжиматься. Во все стороны от него исходили волны чудовищного зловония. Тень качалась из стороны в сторону, делала шаг и отступалась. Расплывала снизу и становилась все тоньше сверху. Таяла, будто сосулька в пламени паяльной лампы. Атомная энергетика. Да. <клевые> Наверное, вы <клевые> правы, Людвиг прин А о... затоте. Вонь стала невыносимой. Клубы черного пара буквально сочились из раскачивающейся и тающей фигуры, стоящей в проеме открытой двери. Я последовал примеру Кроу и закрыл носовым платком нос и рот. Последними словами призрака Уэнди Смида, перед тем, как он истаял почти окончательно и растекся по половицам, были такие. Да, Кроу. Курк! Курк! Курк! Прочтите тайны червя Прина. Еще пара мгновений, и на полу осталось только расползающее пятно. Но... Помоги мне, Господи. Посередине этого пятна остался комок слизи весьма узнаваемой формы. Человеческий мозг в чужеродном протоплазматическом теле. Я остолбенел, вынужден в этом признаться, а вот Кроун начал действовать. Керосиновая лампа уже горела на полную мощь, каюта была залита светом, и до меня наконец начал доходить смысл приказов друга. «Выходи, до Демариньи! Бегом на трап! Эта вонь наверняка ядовита!» С этими словами он меня наполовину вытолкал, наполовину выволок через порог. И меня стошнило. Жутко стошнило за борт. Было полное впечатление, что река то ли чавкает, то ли смеется надо мной. Кроу, как не подействовали на него все кошмарные события прошедшего часа, довольно быстро владел собой. Я услышал, как хлопают створки открываемых нараспашку окон, услышал сдавленный кашель Кроу, передвигавшегося в отравленном зловонием плавучем доме. Услышал его шаги и тяжелое дыхание, когда он, наконец, выскочил на палубу, перебежал к другому борту и швырнул в реку что-то, что издало громкий шлепающий звук. Когда тошнота отступила, я расслышал, как кровь льет воду и драет пол в каюте. И я поблагодарил свои счастливые звезды за то, что в свое время не постелил в каютах ковры. Подул свежий ветер и помог прогнать с морехода ядовитое зловоние нашего недавнего гостя. Когда я смог выпрямиться и удержаться на ногах, мне стало ясно, что вскоре в моем плавучем доме все станет, как было. Незадолго до полуночи, когда Кроу вышел на палубе в рубашке с закатанными до локтя рукавами, на дороге, идущей вдоль берега, прямо напротив нашего трапа остановилось такси. Из машины вышел пассажир с большим портфелем. Водитель вытащил из багажника его увесистый чемодан. Когда пассажир расплачивался, я отчетливо расслышал его голос. «Большое вам спасибо. а Они дома, как я вижу, так что ждать вам не придется». В этом возвышенном, горделивом голосе я различил едва заметный североамериканский акцент. Кроу удивленно нахмурился. Второй за этот вечер гость неуверенно зашагал по доскам трапа. Такси уехало в ночную тьму. «Здравствуйте!» Шагая по трапу, поприветствовал нас гость. «Мистер Титус Кроу, полагаю?» и мистер Анри Лоран де Свет озарил нашего посетителя, и я разглядел пожилого джентльмена, седина которого чудесно сочеталась с умным лицом, бровями в разлет и широкопоставленными пытливыми глазами. Я отметил для себя, что одет он в самом консервативном американском стиле. «Вы застали нас не в самое удачное время, сэр», произнес Кроу, осторожно протянув руку для приветствия. «А, ну конечно», — улыбнулся незнакомец Пожалуйста, извините меня. Мы никогда с вами не встречались лично, хотя многократно переписывались. На миг мой друг нахмурился еще сильнее, но вдруг в его глазах вспыхнули искорки узнавать. Он ахнул и крепче сжал руку гость «Так значит вы... Пизли!» – кивнул наш гость. «Уингит Пизли из Мискатоникского университета, и я чрезвычайно рад с вами познакомиться».